К донесению была приложена справка, что государственный номер москвича на самом деле принадлежит автомобилю Нива, зарегистрированному в ГАИ города Люберце. А телефон, по которому связывался наблюдатель из москвича, установлен в ювелирном магазине на Кузнецком мосту, причем в торговом зале, который опечатывается и сдается под охрану в 20 часов. Кроме того, в фае всю ночь дежурит милиционер. Арчеладзе не смутило, что наблюдатель ушел от негрея и установить его не удалось. Пока живы оба зямщица, он обязательно даст о себе знать. Информация ему нравилась. Начиналась какая-то интересная игра вокруг Медока с сыном и участвовали в ней от безвестного иностранца до комиссара. Он предчувствовал раскрутку событий в самое ближайшее время. Поэтому подчеркнул в донесении нужные места и приказал помощнику немедленно выяснить, кто владелец Нивы в Люберцах, а также проверить распределительный телефонный ящик и кабель у ювелирного магазина. Штука была известная. Подключай свой телефон с помощью крокодильчиков и жди звонка. Потом рассмотрел фотографии наблюдателя, приложенные к донесению Негрея. Мужчина лет 35, открытое лицо, большие глаза, прямой нос. Глазу зацепиться не за что, но и это не снизило его душевного подъема и азарта. Он велел секретарю доложить немедленно, если объявится негрей, и вызвал Воробьева. «Сегодня у меня был парапсихолог», — признался он. «Предсказал бурю. Ты готов, если заштормит?» «Как пионер», — засмеялся Воробьев, радуясь хорошему настроению шефа. «Я провел тут литерные мероприятия, обставил как следует все предполагаемые дырки». Правда, от машинистки пока слышен один треск, а видны ручки и ножки. А в лаборатории сильно гудит холодильник. Они его пивом перегрузили, баночным, по 600 рублей. «Мне нужны такие же мероприятия, узямщица», — сказал Арчеладзе. «Медоки нашими службами изучены достаточно. Поищи материалы и сегодня же насади клопов». «Пиджаки, галстуки, куда влезут?» «Но смотри, он в нашем ведомстве тертый, поэтому клапы должны быть импортные». «Мало импортных-то, — пожаловался Воробьев, — не поставляют. В украинских, прибалтийских, только не наших». «Да, понял», — вздохнул тот. «А кому выпарывать потом?» «Кто садит, тот и выводит», — улыбнулся Арчеладзе и включил селектор. В Химке звонил? Звонил, откликнулся секретарь. Стула пока нет. Пусть дадут слабительные. Говорят, дали, все равно нет. Клиент в панике. Ничего скорее принесет, пробубнил Арчеладзе, выключая селектор. На чем я остановился? Клопов потом мне выводить. Это не все, продолжил полковник. — Срочно гони своих подручных на улицу Рокотова, и чтобы хоть один был сознанием английского. — Все писать у вас опять пленки не хватит. Пусть послушают стеклышки. — За ними там две пташки сидят со вчерашнего вечера. — Понял, Никонорыч. — Что, клюнуло? тут вот фу -ту. Поплавок повело. — Когда птицелова нашли, тоже повело. От чего то затосковал Воробьев. Но тут сердечко прихватило. Вперед, на мины, приказал Арчеладзе, воспоминаниями поделишься, когда по грибы пойдем. Да, снабди электроникой не грея, когда появится. Да, и чего не попросит. А то он вчера хорошего леща упустил. После ухода воробьева. Арчеладзе взял второй экземпляр донесений и стал перечитывать. Получалось, что наблюдатель из москвича знал, что медак окажется во дворе на улице 8 марта. Именно там он взял свой объект. А если зямщиц, как показалось наружной слежке, искал нужный адрес, то каким же образом наблюдатель очутился у трамвайной остановки? Значит, либо Негрей проглядел слежку, что было раньше, либо иностранец каким-то образом предупредил наблюдателя, с какого места взять зямщица. Картина складывалась любопытная. Товарищ полковник послышался насмешливый голос секретаря. Свершилось. Клиента понесло. Значок нашли. Везут сюда. С облегчением его усмехнулся Арчеладзе. Вошел помощник и доложил, что владельцу белого жигуленка, бывшего во дворе домер 13 по улице 8 марта, пока установить не удалось. В какой квартире этого дома она была тоже, однако по адресу Нарокотова живет Галина Васильевна Жуго, 1966 года рождения, и жигули с указанным в донесении номером принадлежат ей же. А служит она в секретной части фирмы Валькирия.